Громыко. Союз Советских Социалистических Республик. Я прошу председателя разъяснить, который из предложений будет голосоваться первым. Мне представляется, что первым должно голосоваться предложение господина Ланге, ибо оно было представлено первым. После этого должно голосоваться предложение господина Эватта и господина Кадогана.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 и в его основу положена часть этой резолюции, а потому я прошу, чтобы этот текст был поставлен на голосование первым. Председатель. Я решил, что это поправка, и поставлю его на голосование первым. Громыко. Я хочу заявить, что я не согласен рассматривать предложение господина Кадагана и господина Эвата, в качестве поправки к резолюции господина Ланге. Я считаю, что это есть самостоятельное предложение, в котором мало что осталось от предложения господина Ланге. Председатель. Я прошу совет решить, считается ли он предложение большинства за поправку. Производится голосование поднятием рук, которое дает следующие результаты. За Австралия, Бразилия, Египет, Китай, Мексика, Нидерланды, Соединенные королевство Соединенные Штаты Америки, Франция. Против. Польша, Советский Союз Социалистических Республик. Председатель. Таким образом, предложение большинства рассматривается как поправка. И теперь я ставлю на голосование текст.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 Ваше заявление, будто резолюция принята, я считаю результатом недоразумения. Резолюция отклонена, ввиду того, что один из постоянных членов Совета голосовал против этой резолюции. Один непостоянный член Совета безопасности также голосовал против этой резолюции. Резолюция эта не является процедурной. Она имеет свое дело с вопросами существа. Я решительно заявляю, что резолюция не является одобренной, она является отклоненной, каково ее и следует считать. Если бы было возражение против этого утверждения, то я бы потребовал от Совета решение вопроса о том, является ли этот вопрос вопросом существа или вопросом процедуры. В зависимости от решения и интерпретации, которая будет вами дана, будет зависеть дальнейшее решение данного вопроса. Штирлиц оторвался от текста, полез за сигаретами, закурил и только после этого улыбнулся. Лихо мы их посадили, прямо как медведя на задние лапы. Не очень-то я себе представляю как бедный Кадагон выкрутится. Трудно. Процедура или существо? Каждый, кто может думать, ответит. Существо. Ответивший иначе — солжет. Штирлиц затянулся, по-прежнему удовлетворенно улыбаясь, словно бы не читал стенограмму, а сам присутствовал на этой бескровной битве в Нью-Йорке.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 о наших желаниях и чувствах, толмач нашей души. Если оно обманывает нас, делается невозможным всякое общение человека с себе подобными. С какого времени возникло обыкновение тщательно взвешивать слова, сообразуя их с понятием чести? У греков и римлян этого не было. Цезаря нередко чистили